Глава 4. Ауриана страдает на свежем воздухе. Ауриана. Помимо необходимости разбираться с Тенью и его неоправданными ожиданиями, Ауриане приходилось отвечать и за работу Центра исследования Сейда в Лебедином камне. Полгода назад главы Ордена вынудили ее принять на себя руководство Центром, несмотря на ее протесты. Как уважающий себя исследователь, Ауриана наотрез отказалась от должности, Предпочитая продолжать свои исследования в лаборатории, благородное стремление к знаниям и все такое. К тому же она скорее выбрала бы смерть, чем такой объем административной работы. Тем не менее, когда прошлой осенью старый целитель Уайф Флеби ушел на пенсию, руководство ордена ни секунды не сомневалось, что Ауриана должна стать его преемницей, поскольку она отличалась безукоризненной организованностью, все контролировала, а еще ее немного боялись. Ауриана доказывала, что все это не относится к лидерским качествам, что она прежде всего исследовательница и предпочла бы смерть административным обязанностям. После такого заявления воцарилось молчание. Главы переглянулись, и Аберкорн сказал, что тогда руководителем центра назначит мер Бог Бидла. Это предложение прозвучало возмутительно, ведь мер Бог Бидл был идиотом, каких еще поискать. Ауриане ничего не оставалось, как согласиться и принять руководство центром. А значит, получить и апартаменты у Вайф-Флебе на верхнем этаже Северной башни, роскошно меблированные паутиной и спорами плесени. А еще она унаследовала ежедневную порцию проблем. Сегодня, к примеру, к ней обратились несколько обычно адекватных целителей, которые будто внезапно лишились рассудка, если судить по их вопросам. В пятой лаборатории течет потолок. Что с этим делать? Заканчивается среда для выращивания культуры тканей. Не может ли она одобрить заказ и подписать формы, чтобы обойти стандартные процедуры, иначе завтра все запасы закончатся? Метод культуры тканей используется для научных целей в лабораториях с целью выращивания новых растений из клеток образовательной ткани, фрагментов образца которым необходима искусственная питательная среда. Разрешает ли она подписаться на периодические печатные издания, которые не имеют отношения к сейду, но все равно кажутся интересными? Хроматографический холодильник не работает. А еще не следует ли разработать правила по контролю аллергенов в центре, потому что кто-то умер из-за того, что кто-то еще съел креветку. Хроматографический холодильник оборудование для лабораторных исследований, в которых необходимы пониженные температуры, для хранения образцов в стабильной и контролируемой среде. Лаборатория ауреаны была островком здравомыслия в море административных дел. Туда-то она теперь и направилась, если не сказать сбежала. В лаборатории не разрешалось носить распущенные волосы, поэтому она уложила свою косу в пучок, закрепила его костной кюреткой и приказала получившейся конструкции не распадаться. Иногда ее волосы слушались, а иногда нет. В жизни много таких досадных моментов. Костная кюретка — медицинский инструмент, используемый в хирургии. По форме напоминает спицу с кольцом или ложкой. Она вошла в лабораторию и увидела группу учеников. Большинство наблюдали за двумя старшими студентами, работающими над текущим исследованием. Предварительное название. Оценка повреждений и сплетений периферической системы Сейда. Гистологический метод. Гистология. Изучение образцов тканей под микроскопом с целью выявления характера патологии. Воспаление, новообразование и прочее. Не Неостроумное, но в высшей степени информативная. А это самое важное. Ученики помоложе, в темно серой одежде, собрались у лабораторного стола и взволнованно следили за действиями старших. Карине и Ниме оставалось учиться совсем немного, чтобы получить свои крылья и белые одежды целителей. Поэтому теперь они носили одеяния бледного серебристого оттенка. Каринна склонилась над микроскопом, рассматривая образцы, и озвучила увиденное ними. Образец 3. Микроразрыв. Образец 4. Разрыв эписеидиальной ткани. Образец 5. Микроразрыв. Образец 6. Потеря ондуляции. Образец 7. Растяжение эписеидиальной ткани. Хм. Или разрыв. О, целительница Фейрим. Вы здесь. Что вы думаете? Эписеидиальная ткань. Сеет версия эпителиальной ткани, из которой состоит поверхностный слой кожи. Эпидермис. Ундуляция в медицине, волнообразные движения или изменения. Ауриана взглянула в микроскоп. «Как минимум в одном месте нарушена непрерывность ткани. Это разрыв. Прошу всех по очереди ознакомиться». Ученики, нервничая, выстроились в линию, чтобы рассмотреть под микроскопом указанный образец. Каринна что-то коротко записала. «Разница между разрывом и растяжением едва уловимая». «Так и есть», — ответила Ауряна. «Именно поэтому методология включает 12 глав о процессе измерения и оценки числовых значений». Ученики отошли, и Карина вернулась на свое место за микроскопом. «Образец 8. Микроразрыв». «Образец 9. Потеря ундуляции». «Образец 10». Когда Карина и Нима закончили работу, Ауряна взглянула на выводы, к которым они пришли. Предлагаю вам изучить взаимосвязь между видами микроразрывов и степенями тяжести повреждений. Возьмите за основу корреляцию Уилкомба с поправкой Холла. Корреляция. Статистический метод определения силы связи между двумя переменными. «Да, целительница Фейрим!» — хором согласились Каринна и Нима. «А вы отметили любопытную закономерность?» Повреждение эписеидальной и перисеидальной тканей минимальны при острых травматических растяжениях. Хм, нет, ответила Карина. Обратите на это внимание, отметила Ауриана. Она повернулась к ученикам. Вы наблюдали за ходом этого исследования с самого начала. Есть ли какие-то соображения об ограничениях, которые могут влиять на качество и достоверность исследования? Ученики немедленно постарались оказаться как можно дальше от нее, вжимаясь в парты и сливаясь со стенами. «Много о чем стоит упомянуть», — подбодрила их Ауриана, предположив, что они молчат от избытка идей, а не из-за их недостатка. Остолбеневшие ученики были не в состоянии произнести ни слова, выглядя при этом как маленькие совета. Ауриана бросила вопросительный взгляд на Карину и Ниму, которые, кажется, предпочли бы исчезнуть. «А, возможно, наш эксперимент по созданию растяжений в лаборатории не совсем точно воспроизводит реальные сценарии получения травм в обычной жизни», — предположила Нима. Ниме было свойственно постоянно испытывать неуверенность. Но при этом она неизменно оказывалась права. А еще мы изучали лишь ткани Сейда, извлеченные из предплечий. Биомеханические свойства ткани Сейда других частей тела могут оказаться иными. «Очень хорошо», — похвалила ее Ауряна. «Дополните список и добавьте стандартный пункт об артефактах, которые могут повлиять на качество гистологического исследования. Также отметьте, что биологические ткани получили повреждения вне живого тела, что, как мы знаем, оказывает влияние на эластичность». Пока Нима и Карина делали записи, Ауриана отпустила младших учеников. Они вежливо ей поклонились и поспешили уйти. Как у вас дела с переливанием сейда? Спросила Ауряна. Я хотела бы, чтобы осенью вы прошли кадавер-курсы. Мне нужно будет все подготовить в ближайшее время. Артефакты в гистологии, дефекты, которые возникают на разных этапах обработки биологического материала, влияют на качество микропрепаратов и могут быть причиной диагностических ошибок. Кадавер-курсы обучающие программы и семинары, в которых медики и специалисты смежных специальностей практикуются на сохраненных и подготовленных для исследования частях тела. «Не слишком хорошо», — ответила Нима. «Я взорвала дыню», — призналась Карина. «Вы практикуетесь каждый день?» — уточнила Ауряна. «Да», — ответила Карина. Нима только кивнула и чуть не заплакала. Не расстраивайтесь раньше времени. У вас же даже знаков пока нет. Лишь немногие способны контролировать сейт без знака. Предлагаю вам обеим немного отдохнуть. Никакой практики. Две недели каникул. А потом вы начнете заново. Да, целительница Фейрим. С облегчением выдохнули Карина и Нима. Они поклонились и ушли. На этом рациональная часть для Аурианы закончилась. И настало время для иррациональной. Этой ночью было полнолуние, а значит ее ожидала встреча с тенью. Ауреана воспользовалась путеводным камнем, чтобы добраться до секстанта и химеры. Паб давным-давно закрылся, и входная дверь раскачивалась на ветру, издавая жалобный скрип. На выцветшей вывеске извивалась химера с косматой гривой. Некоторых букв названия не хватало. А сохранившиеся складывались в непрошенный призыв. Секса им эти слова вызвали у Аурианы негодование. Она, шлепая по грязи, направилась к берегу пруда, чтобы там дожидаться убийцу и недоумевать, как ее жизнь превратилась в комедию ошибок. Согласно ее данным и сказок, в которых рассказчики потрудились дать инструкции. Наилучшими местами для экспериментов полнолуния были берега искусственных или естественных водоемов — 89%. А временем — заход солнца — 77%. Название этого пруда, Уэйс-Дейл-Фэйри, упоминалось в труде по камбрийской теологии. Один верховный друид сумел избавить больного от черной лихорадки лишь прикосновением и импульсом сейда и произошло это на том самом месте, где стояла Ауриана. Камбрийцы — кельтские племена, которые в древности населяли территорию Уэльса. Чудесное исцеление случилось два века назад, в день целомудренной луны, на заходе солнца. Прекрасная сказка. Правда, совершенно ненаучная. Поэтому Ауриана, устроившаяся среди болотных фиалок и похожих на кувшинки водокрасов, чувствовала себя дурочкой, уставшей и промокшей. Но все же был день целомудренной луны. Солнце клонилось к закату, и как бы глупо она себя не чувствовала, она собиралась провести эксперимент. Как она вообще оказалась вне лаборатории, где всегда строго следовала научной методологии? И раз уж она вдруг стала методологической анархисткой, придется соблюдать осторожность, чтобы не пораниться. Концепция методологического анархизма подразумевает, что ученый должен исследовать факты и события самостоятельно, опираясь на принцип «все допустимо», который один и способствует развитию науки. Ограничение текущего исследования. Все сошли с ума. Время шло. Тень опаздывал, но ее это не удивляло. Наконец она заметила какое-то движение у путеводного камня на другой стороне пруда. И появился он, убийца. Весна пришла и принесла с собой потоки грязи. Тень недовольно шагал по грязи. Ауриана наблюдала за его движениями, решив не сообщать, что тропинка огибала пруд с другой стороны. Хотя целители исследовали принципу «не навреди». Их личные фантазии никто не контролировал. Поэтому Ауриана не без удовольствия представила, как тень поскальзывается и тонет тем самым положив конец их общим страданиям. К сожалению, он шагал к ней с досадной уверенностью. Мордент не стал утруждать себя приветствием, бормоча что-то, пока пробирался через грязь. «Почему здесь нет ни одной тропинки? Тут кто-то вообще бывал со времен падения Константинополя? Грязь тут омерзительно липкая, как глазница Одина». Он ныл больше, чем можно было ожидать от тени. Разве они не должны быть суровыми убийцами? Этот парень, похоже, возомнил себя булочкой с корицей. Хотя погода и была прекрасной, Мордент не снимал капюшона. а Ауриана не возражала. Она знала, что под ним скрывается холодные глаза и язвительный рот. И не хотела видеть ни того, ни другого. Мордент слегка откинул капюшон, принюхался к Ауриане и сказал, «От вас пахнет смертью». «Я экспериментировала с тканями Сейда, извлечёнными из мёртвых тел». «Так и знал», — напыщенно заявил Мордант. «У меня невероятное обоняние». Ауряна не стала указывать на то, что это единственное из чувств, которое у него осталось, ведь это прозвучало бы слишком прямолинейно. «Это кровь?» — поинтересовалась она. «Просто пыль сражений», — пошутил Мордант. «Ваша». Ауриана постаралась скрыть, что она задает этот вопрос с надеждой. «Нет», — презрительно усмехнулся Мордант. «Что за глупый вопрос?» «Неужели? Вы же получили столько ранений за время своей карьеры. Я видела доказательства». Мордант махнул рукой. «Воспоминания о давно минувших днях. Сейчас я почти неприкасаемый. Моя цель сегодня сделала попытку меня ранить, но у него была лишь ложка». «Ложка». «Он ел йогурт», — объяснил Мордант. «Вы... вы кого-то убили, пока он ел йогурт?» «Да. Вкусный был йогурт, кстати». «Вы съели йогурт?» «Когда тот человек уже умер». «Да он до него едва дотронулся». «Что? В чем дело? Вы перепутали меня с кем-то порядочным?» «У вас есть хотя бы малейшее представление о чести?» Нет. «В любом случае, я здесь, чтобы получить лечение, а не оценку своим моральным качествам. Давайте приступим». Ауриана уставилась на Морданта. Тьма под капюшоном ответила ей тем же. «Он на пути к смерти. Скоро в мире станет на одну тень меньше. В конце концов, все образуется. Пришло время продолжить фарс с целительством». Ауриана резким жестом указала на пруд. «Что ж». Мы в тонком месте». «И оно вам таким кажется?» Ауряна осмотрелась. Солнечные лучи отражались от поверхности пруда. Где-то журчала вода, сбегая по камням. Ласточки то взмывали ввысь, то пикировали с неба. Из черной земли выглядывала первая нежная трава. Возле ее головы жужжал большой шмель. «Нет, кажется обычным». «И мне тоже». «Мы здесь?» потому что в одном трактате по камбрийской теологии в этом месте на закате в день целомудренной луны произошло чудесное исцеление. Лишь немногие источники содержат упоминания и места, и времени, и название полнолуния, которые нам необходимы. «Я доверяю камбрийским теологам», — заявил Мордант. «А я — нет. Через несколько страниц они рекомендуют просто отсосать пораженные ткани при влажной гангрене, какую бы часть тела она ни затронула». «Влажные гангрени переспросил мордант: Да. отсосать? Да Ауряна перечислила. Пальцы рук, пальцы ног, пенис в редких случаях. Мордант застыл. Если вы будете продолжать, мне станет плохо. Мне казалось, что при таком образе жизни вы должны иметь крепкий желудок. Запекшаяся кровь, внутренности и прочие мерзости. Запекшаяся кровь да. Внутренности да. Но это им нужно было дождаться захода солнца. Их присутствие пришлось по вкусу первой весенней мошкаре. Ауриана и Мордант старались уворачиваться от назойливого облака. Солнце медленно продолжало свой путь к горизонту. Ауриана спокойно смотрела на пруд, а Мордант раздраженно переминался с ноги на ногу. Полчище мошек поднялось и зависло тучей на уровне их лиц. Теперь им пришлось не только уворачиваться, но и отбиваться. Впрочем, мошки вскоре исчезли. Целительница и тень стали наблюдать за танцем ласточек. Ауриана заметила, что Мордент выглядит так, будто его посетила мысль. «Что?» — спросила она. Он нарисовал носком ботинка линии в грязи. «Поиграем в крестики-нолики». Ауриана уставилась на него. После выразительной паузы, достаточно длинной, чтобы показать ее отношение к этому дурацкому вопросу, она, наконец, ответила. «Нет». Мордент пожал плечами и стал играть в крестики-нолики в одиночку. Солнце клонилось все ниже. Поднялся бриз, и вокруг камышей затанцевали мягкие волны. От влажной земли потянуло гнилостным духом прошлогодние листвы. Мордент сыграл в ничью сам с собой. Снова появились мошки и снова потерпели поражение. Мордант начал нетерпеливо мерить шагами береговую линию. Солнце скатилось к линии горизонта. Свет смягчился, и все вокруг стало золотым. «Снимите капюшон и шейный платок», — велела Ауриана, дезинфицируя руки. Мордант немедленно послушался. «Какой прогресс с момента их последней встречи?» «Хорошо» а не нравилось повторять дважды. Тень постарался придать лицу нейтральное, близкое к равнодушному выражению. Но его выдавал взгляд, который он переводил от глади пруда к заходящему солнцу и обратно. В нем мерцала искра надежды. Жужжание шмелей стихло. Птица спела последнюю песню дня так, будто отдала за нее душу. Ласточки расчертили закатное небо и растворились в сгущающихся сумерках. Воцарилась тишина. Ауриана, продолжая чувствовать себя дурочкой, напрягла свои чувства, чтобы ощутить малейшие изменения. Возможно, изменится направление ветра. Где-то в отдалении послышится пение друидов или зловеще поднимется в воздух стая ворон. Но ничего, конечно, не случилось. Всё оставалось совершенно обычным. Мордант снял шейный платок. В его действиях было что-то умоляющее и в том, как он жал платок в ладонях, и в том, как склонил светлую голову, когда Ауриана подошла ближе. Он был высоким, и она ему не уступала. Сдерживая отвращение из-за необходимости расходовать свою магию на такое мерзкое создание, она прижала свой знак к его шее. Здесь у Озрика тоже были шрамы. Ауриана почувствовала длинный рубец, который пресекал заднюю часть его шеи по диагонали. Она предположила, что это может быть след от удара хлыстом. Там, где он получил удар боевым молотом, который так повредил его сейт-системе, кожа оказалась покрыта паутиной шрамов. Ее знак озарил ладонь белым сиянием, когда она пробудила свою магию. Мордент ждал, неподвижный и настороженный. Ауриана направила магию внутрь его тела и прошлась по поврежденным участкам его сейт-системы. Поток магии устремился по плечевой артерии к межреберному пространству и далее в подреберье, поясницу и вниз, к крестцовой области. Ауриана задержалась там, где начались дегенеративные изменения, стараясь восстановить разрушенную миелиновую оболочку, поврежденные узлы и некротизированные участки сеть сплетений. МИЕЛИН Защитная изоляционная оболочка отростков нервных клеток. Судя по всему, имеется и у клеток Сейда. Солнце почти скрылось за горизонтом, и на какое-то мгновение свет преломился, отделяя вечер от ночи. Солнце закончило свой путь по небосклону и исчезло. А магия Аурианы, как и ее опыт, мастерство и контроль, никак не помогла. Она отстранилась от Морданта и, моргнув, вернулась в реальный мир, в сумерке, окрашенные в сине-фиолетовый. Взошла полная луна. Мордент потер заднюю часть шеи. «Я должен почувствовать какие-то изменения». «Ничего не получилось», — отрезала Ауриана. Неудача и смущение от того, что она и правда сделала такую глупость, заставили ее отвечать жестко. Она была права. Ничего не получится. Только потеря времени. Эта попытка ничем не отличалась от прочих. Дегенерация Сейда не лечится. «Невозможно вернуть к жизни то, что умерло!» Мордент стиснул зубы. Ему было значительно хуже, чем ей. Его разочарование было более горьким. Он повязал шейный платок и натянул пониже капюшон. Ауриана видела лишь его сжатые губы. «Вы думали, что все будет просто?» Я наивно полагал, что при правильном сочетании места, времени и помощи целителя у меня есть хоть какая-то надежда. «Нам придется действовать методом проб и ошибок. И ошибок будет много. Вам лучше к этому привыкнуть». Мордент выглядел одновременно растерянным и угрюмым. Но следовало отнестись к нему справедливо. Он, конечно, этого не заслуживал. Но Ауриана могла быть великодушной. Ведь ему предстояло скоро умереть. «Так попробуем еще раз, пока луна полная», — предложил он. Мои данные говорят, что в такое полнолуние лучше всего действовать на закате, иначе мы лишь потратим время. Уверен, что за 20 миллионов я могу рассчитывать получить вторую жалкую попытку. Позвольте мне еще раз злоупотребить вашим временем. И потратить мои магические силы? Я так не думаю. Мы можем найти более интересные способы провести этот вечер. Ауриана повернулась к путеводному камню, намереваясь вернуться в замок, И оставить Морданта наедине со своими несбыточными надеждами. Рука в перчатке поймала ее за рукав. Мордант, подавив не без усилия свою гордость, попросил: Пожалуйста. Над ними висела полная луна призрачная, прекрасная, освещенная мертвым солнцем. Одинокий ворон описал в небе плавную дугу. Занти велела Ауриане заняться лечением тени. У нее достаточно магических сил. Ее непреклонное молчание помогло Морданту сохранить остатки достоинства. Он снова замкнулся в себе. От его искренности не осталось и следа. Он натянул пониже капюшон и растворился во мраке. Ауриана покопалась в сумке и достала из нее записную книжку. «Мне не нравится импровизировать на ходу», — Мордант обернулся. «И разгуливать по сельской местности без плана, дыша полной грудью». Мордант заметно оживился и подошел к Ауряне. «Давайте гулять и дышать полной грудью». Он почти прижался к ней и через ее плечо заглянул в записную книжку. Ауряна прижала записи к груди и не меняла положение, пока Мордант не сделал шаг назад. «Суть моего исследования — систематизация связей между тонкими местами и смежными моментами времени, выявлении закономерности в собранных данных. «Но раз у нас нет возможности разработать детальный план, и вы так настаиваете», — Морден спросил, — «Куда отправимся?» Список мест, куда можно отправиться в ночь целомудренной луны, иначе как ничтожным не назовешь. Этот пруд показался мне лучшим вариантом. Другой вариант я нашла в довольно сомнительном тексте. Старинной девецкой балладе о целебных горячих источниках, в которых следовало купаться при целомудренной луне. Девет. Название после римского средневекового государства на территории Уэльса. Теперь так называется одно из графств в этой же местности. «И что это за горячие источники?» Ауриана сверилась с записями. «М -м, там сказано «просто воды в Кентигерне». «В путь», — заявил Мордант, направляясь к путеводному камню. «Мы ведь даже не знаем, сохранились ли источники до сих пор». Выясним на месте. Я не знаю, сколько полнолуний у меня осталось. Поторопитесь. Хватит бездельничать». Предполагать, что Ауриана способна бездельничать, было и грубо, и абсурдно. Она направилась по мокрой траве у другой части пруда, той, где шла тропинка, и добралась до путеводного камня раньше Морданта. Она ждала его, стараясь скрыть жгучее презрение. Мордент шел с другой стороны пруда и выглядел озабоченным. Но в этот раз предметом его забот была не грязь под ногами. «Если я лишусь своих магических сил, я даже путеводными камнями не смогу пользоваться». «Именно так!» «Проклятье!» Ауриана не стала ему сочувствовать. «Вы безжалостны, когда честно отвечаете на мои вопросы». «Вы предпочитаете приятную ложь?» Мордент задумался и после долгой паузы сказал. «Нет». В вашей искренней жестокости есть что-то волнующее. Жестокость — ваша отличительная черта, а не моя. Ауриана с трудом извлекла из сумки потрепанную карту сетью путеводных камней и нашла Кентигерн. Ближайший пап и в хвост, и в гриву. Мордант переспросил, будто решил, что ему послышалось. И в хвост, и в гриву? Да. Эм...» ответил Мордант. Было что-то специфическое в этом названии. Да и произнесла она его как-то двусмысленно. «Что?» «Ничего. Идемте. Ауриана поняла, что он собирался что-то сказать, но не хотела, чтобы он понял, как ей любопытно. Они сняли перчатки, чтобы прикоснуться знаками к путеводному камню. Знак Морданта вспыхнул уродливым красным. Ауриане даже смотреть на это было противно. «Сколько людей погибло! Когда это адская гончая? озарилась зловещим красным сиянием. «Сколько невинных!» Она отвела глаза, стараясь побороть отвращение. Ее знак вспыхнул белым светом. Путеводный камень ожил. Появилось предупреждение. «Будьте внимательны при перемещении». Ауриана и Мордант оказались в поле действия силовой линии и умчались в Кентигерн. Пруд уснул сладким сном в ночной тишине.